его рабочем столе фонарь и фотообъектив, который Николаев, очевидно, и соединил. И опять же, массу денег транжирит. К сказанному можно добавить и некоторые другие сведения. В частности, мы кое-что знаем о нем как о человеке. По своему характеру он вполне склонен к преступлениям. Генерал заглянул в свои записи, Загасил в пекельнице сигарету и заговорил снова. Какими же сведениями располагаем мы о преступнике по кличке Краб? Нам хорошо известно, что он тесно связан с Николаевым. Однако никак не можем установить его настоящую фамилию. И посмотрите, товарищи, Краб появляется то у Николаева, то у Горелова, Раньше он был связан с мужлиным, и, скорее всего, убийство этого человека – дело его рук. Действует он, надо дать ему должное, с умом, хитро. Продумывает каждый свой шаг и надеется, что при задержании он сразу же признается во всем не следует. Поэтому брать его надо с поличным. В ближайшее время нам необходимо установить его фамилию. Для этого у нас появилась возможность. Это могила, куда приводил друг Краба свою девушку. Скалову удалось проследить, где он находился в этот момент, когда в делал слепки с ключей. Известен номер его машины. Скалову надо дать задание попытаться добыть отпечатки пальцев и фотографию Краба. Он наверняка ранее судимый. Кроме того, Анатолий Семенович и Владимир Михайлович, надо срочно установить, кто же эта девушка. Раз краб захотел заполучить слепки ключей от сейфа, значит, он готовит новое преступление. Меня беспокоит и судьба этой молодой особы. Она может стать жертвой краба. Генерал взглянув на Ветрова. «Игорь Николаевич, получил ли краб слепки?» «Так точно, товарищ генерал. скала удалось внести некоторые изменения в слепки. И теперь мы на сто процентов уверены, что изготовленные ключи не пройдут к сейфу. Установили, кому принадлежит след ноги, оставленный на заводе в момент убийства Мужлина?» «Да», — ответил Савич. Этот след оставил напарник Мужлина. Слепок получился прекрасным. Мы, Виктор Васильевич, уже имеем заключение оперативно-технического отдела, и по нитке, обнаруженной на краю подоконника, через который прыгали преступники, установлено, что она оторвана от одежды напарника Мужлина. На сопояжий следов рук не обнаружено. Нет, к сожалению, как всегда, у них были перчатки. «В такси!» Дело шло к осени. Все чаще на город набегали темные тучи, и холодный дождь хлистал по домам, сбивал с деревьев желтые листья. Но и лето не желало сдавать свои позиции. Еще много тепла, излучало солнце, и выпадало немало дней по летнему жарче ясных. Именно таким днем Скалов, соблюдая осторожность, прошмыгнул через несколько дворов, сел проходивший мимо такси, водитель, ни слова не говоря, резко увеличил скорость и только тогда сказал «Привет, Василий!» «Ну, как ты там, не спился?» «Времени нет, все планы составляем, как у майского «Волгу» спереть». «Ишь ты!» — улыбнулся майский. «Что вам, дворюгам несчастным, проку от таксита а?» «Да нам лишь бы нервы потрепать в конторе». «Нахватался тоже А что, с кем поведешься?» «Что? На кладбище? Ага, туда». Пока ехали, Майский передал Скалову приказ генерала постараться добыть фото и отпечатки пальцев краба. Вскоре они подъехали к кладбище, вышли. Впереди пошел Скалов, а за ним Майский. В рабочий день на кладбище обычно мало А сейчас на лерике вовсе было пустынно. Майский догнал товарища.